Глава 19. Наверное, мою жизнь сейчас можно было считать идеальной. Муж под боком, дружелюбные животные, и не так страшно, что уже не живые. Верный Селест, который с удовольствием возил меня по достаточно живописным окрестностям, и никакой работы, никаких конфликтов, интриг, напыщенных аристократов. Все это было бы хорошо, если бы не было так скучно. Я измаялась от безделья, особенно после того, как уехал к Сантос. Уехал он так поспешно, словно за ним гнались все скелеты, поднятые за жизнь Одана. Забыл кое-что из своих вещей и даже нормально не попрощался, так формально. С Ксаном было веселее. Он вполне успешно заполнял то время, которое я не тратила на поцелуи с Оданом и на прогулки по окрестностям вместе с Селестом и Францем. Поначалу мы с Ксаном устраивали шуточные дуэли. Разумеется, не в полную силу. Как я уже и говорила, Ксан не обладал какой-то потрясающей магией, но вполне умел добывать потрясающие вещи. Например, был у него в коллекции амулет полного отражения, который оборачивал всю применяемую магию против врага. Вроде как не просто возвращал, но еще и удваивал. Но, увы, этот амулет можно было использовать лишь несколько раз». Глупо было расходовать заряд на обычный дружеский поединок, поэтому мы с Ксантасом ограничивались битвой на мечах прямо во дворе перед домом. Дождя не было, а некогда сырая болотистая площадка превратилась в отличное место для тренировок. Во владении мечом Ксан мог дать мне приличную фору, и драка больше походила на обучение». Хотя, признаюсь, я играла нечестно, потому что на мою сторону вставал Селест, который в опасный момент выбивал меч из рук Ксана, заставляя того нещадно материться. «Это нечестно, слышишь? Убери своего коня, убери эту скотину!» «Селест, тебя просят убраться!» Селест повернул морду в мою сторону, потом в сторону Сантоса, подошел к отброшенному мечу и начал его жевать. «А что, челюсти Селеста крепкая и не такое откусывал!» «Твой конь! Мой меч!» — взвыл Ксанта, схватаясь за голову. «Все, я больше не буду с тобой сражаться. Ты хоть знаешь, сколько стоил этот меч?» «Да какая разница, сколько он стоил? Если Селест заживал сталь, как обычную траву, то этот меч бесполезен, — пожалуй плечами я. В оружии я не сильно разбиралась, но отличить плохой меч от хорошего все же могла. Тот, который смог покусать Селест, хорошим точно не был. Потому и переживать нечего». Что вы тут кричите? Он показался как раз вовремя. Прямо в него полетел пожованный Селестом меч, который был ловко отброшен магией в сторону. Отличная реакция, чего и следовало ожидать от первого некроманта королевства. Вот ты и сражайся с этим конем и своей женой, а я выпить, сказал Ксантас и пошел в дом. И как у Одана хватило на него терпение. Следопыт скоро половину запасов алкоголя изведет. Хорошо, пей! Только с нессорским самогоном аккуратнее, тут лекарей нет. Можем не откачать. Игнис, милая, когда же мы не будем, как мужланы, махать этими палочками? Я понимающе хмыкнула. Зачем мечи, когда есть магия? Только не сдерживайся, милый, улыбнулась я. Ни за что. Надеюсь, никто из нас не умрет. А если ты и умрешь, я превращу тебя в прелестнейший скелет сказал Одан, выпуская некромантию прямо в землю и собирая из костей скелет боевой некроманской гончей. Так и знала, что в душе ты немного любитель мертвых. Я усмехнулась и сделала огненный кнут. Самое время повеселиться. Вот так и случилось наше первое сражение с Оданом, с которого мы вернулись грязные чумазы в подранной одежде и даже с пары царапин, но довольные друг другом да нельзя. Все же противник, с которым можно не сдерживаться, это бесценно. Если бы ещё Ксантес громко не кричал, называя нас сумасшедшими, а потом мы до ночи играли втроём в карты. И пусть эта игра для простолюдинов, менее интересной она от этого не стала. А вчера Ксантес уехал. Обнял меня, попросив быть осторожнее хлопнул Одана по плечу, вложив в его карман какую-то бумажку. А знать бы еще что там такое. И был таков. Одан заперся у себя в кабинете, погрузившись в бумаги, расследование и еще какие-то дела поместья. А для меня дела не нашлось. Казалось, что все повторяется. Вернувшись с прогулки, я решила зайти к Одену. Пусть будет хорошим супругом и поищет мне занятия. Но притормозила на полпути. В доме был кто-то еще. Не только я, одан и скелеты. Только этот кто-то хорошо замаскировал свою ауру. Настолько хорошо, что даже я, несмотря на весь свой талант, не могла понять, что за человек тут появился. Пришлось вдохнуть поглубже и заставить энергию внутри меня прийти в движение и идти к кабинету Одана. Я оказалась права. Человек, который тщательно скрывал свою ауру и свое присутствие, находился у Одана. «Леди Игнис!» Только один человек звал меня так — Ни Игнис, ни Игни, как близкие друзья иодан ни королевский маг, как служащий в королевском дворце, ни штормовая или огненная Игнис, как простые солдаты, леди Игнис. Что же, я отвечал этому человеку тем же. Здравствуй, Астер Ардиус Эль Герфорд. Здравствуй, наследный принц. Здравствуй, будущий король. Как бы я хотела ускорить это будущее, но, увы-увы. Кто бы не намекал принцу, что королю пора уже отдать корону, принц Астер оставался глух к этим намекам. Не сказать, что он сильно любил своего отца, но внутреннее благородство не позволило бы Астеру отдать приказ о смене власти. А ведь если взять всех, кто безгранично предан принцу, и решился бы ради него на переворот, этот переворот с легкостью можно было бы устроить, даже не нужно далеко ходить. Я бы лично перебила половину тех, кто поддерживает нашего раздражавшего короля. Думаю, со второй половиной прекрасно справился бы Одан. Могла бы и догадаться, Астр весьма умел в магии. Он один из немногих, кто способен скрыть свое присутствие или ауру. Если я ее почувствовала, значит, он и не пытался скрывать, только страховался. Вдруг какому-то убийце захотелось бы пополнить наследным принцем свою коллекцию». «Хвала всем богам! Вы друг друга не убили!» Астер едва не плакал от радости. У меня задергался глаз. Одан же спрятал лицо в ладонях, если судить по тому, как тряслись его плечи, бессовестно и практически бесстыдно ржал. «Леди и ты жива!» астор без всякого стеснения схватил меня за руку. «Теплое! Фух!» «Уважаемый принц, а вот хватать за руки чужих жен не следует. Когда-нибудь кто-то подумает неправильно...» «И вы станете жертвой заговора!» Одан зорко следил за происходящим. «Я всего лишь хотел убедиться, что леди Игнис жива. Вдруг то ее убил, потом воскресил, а теперь тут ходит ее труп!» «Вполне себе буднично», — сказал Астер. «Что же, не стоило забывать, что принц постарше меня будет, да и повидал в своей жизни предостаточно. Так что его предположения — это даже не шутки, а нынешняя реальность». «Зачем тогда мне показывать вам ее труп?» Наверное, чтобы я не расстроился. Да, тут принц Астор прав. Ни я, ни Одан не горели желанием расстраивать принца. Слишком уж уважали. Из него действительно грозился выйти потрясающий правитель. Уже сейчас он был хорош, решал многие внешние проблемы страны. Если успевал, и внутренние. Для королевства он делал куда больше отца. При этом ладил с аристократами и был в почете у простого народа. К счастью, расстраиваться мне не придется. Рад, что вы договорились. Что привело вас сюда? Не наша же свадьба. Именно она. Все остальное не показалось мне настолько существенным. Как оказалось, о нашей свадьбе принца никто даже не уведомил. Он был в соседнем государстве. Еженедельно получал от отца и его доверенных почту. Но нигде даже слова не было о нашей соданном свадьбе. Принц очень хорошо знал, как мы с Оданом ладили потому боялся, что он натворим глупостей, особенно с учетом того, что его нет рядом. Астер был прав, при нем мы всегда сдерживались. Самое большое, что могли позволить, прошипеть сквозь зубы какое-нибудь ругательство. Присутствие принца как бы намекало, мы по одну сторону, мы союзники, а воевать с союзниками — дело дурное, неблагодарное и неблаговидное. «Да не только о вас ничего не сказали!» Про государственные дела не словечко. Я как в вакууме был. Шпионы чужого королевства знали о моей стране больше, чем я. Принц присел в кресло. Я как узнал, думал, посидею. Думал, увижу либо обугленные кости, либо оживший труп. Мы не до такой степени безбашенные, возразил Одан. Мы взрослые люди, да и ситуацию понимаем прекрасно. Случись, что с королем его свита не станет помогать вам. И мы с огниз будем самой доступной и самой верной военной помощью». Ослабить друг друга в наши планы точно не входило. Максимум, что вы могли застать мою спаленую шевелюру, но к тому моменту вы опоздали. Принц улыбнулся, но очень встала. Только сейчас я заметила, как отчетливо видны следы хронической усталости и переживаний. Но предложить отдохнуть не смогла, надо было закончить с делами. «Принц Астер, вы сказали, что наша с свадьба — одна из причин визита, а каковы остальные?» «А остальные еще серьезнее». Будучи в другом королевстве, я обнаружил на доске весьма и весьма интересный заказ. «Доске?» — переспросила я. Ответил мне Одан, а не принц. У нас это не распространено, но во многих государствах есть свободные наемники, которые могут взяться за заказ, размещенные на доске. Например, поймать опасного преступника. Или же кого-то убить. Правительство четко отслеживает, чтобы на эту доску не угодили политики или какие-то важные государственные деятели. Но маг чужой страны вполне может попасть в заказ, хотя заплатить придется немало. И что же за заказ вы там увидели? Я уже чувствовала, что ответ мне совсем не понравится. Заказ на убийство Одена. Причем этот заказ висел на всех досках, которые я видел. И сумма там не маленькая, такая, что способна перебороть страх перед некромантом. Конечно, ты многим насолил Оден, но еще никто так упорно и так грамотно не пытался тебя убить. Астер устало запустил руку в темные короткие волосы. Обычно правители не стриглись коротко, но принц изучал военное дело, потому предпочитал вещи практичные, некрасивые и бесполезные. «Есть предположение, кто мог это сделать?» — спросила я, хотя уверена, будь у кого-то предположение, я бы об этом уже знала. Или нет, не так, предположения были в избытке, потому как не было ни одного аристократа из приближенных к королю, которому Одан не насолил бы. Финансово потоптавшись по гордости или еще как-то. Но предположение это одно, а вот в какую сторону копать, кого искать, уже другое. Так что, когда принц астро отрицательно качнул головой, я ничуть не удивилась. Мне совсем не нравилась эта ситуация. Не слишком приятно осознавать, что кто-то пытается убить одного из тех немногих мужчин, к которым ты питаешь симпатию. Тем более, если это вдобавок еще и твой муж. Такие бесцеремонные попытки убийства почти как вызов. Кто такой смелый, что не только покусился на жизнь Одана, так еще и забыл, что там за жена у этого некроманта. Пока я размышляла, Одан умудрился несколькими фразами рассказать принцу о том, что творилось в последнее время в королевстве. Не только политические новости, но и все то, что происходило тут в связи с похищением. Принц повздыхал, даже не картинно, а потом сказал. «Делай, что хочешь, но умирать не смей». Я уже отдал приказ выяснить, кто такой умный на тебя покушается. Завтра-послезавтра мои разведчики доставят список знатных людей, которые побывали в соседнем государстве и могли оставить заказ. Дальше будете разбираться сами». Принц действовал быстро. Его действия шли далеко впереди его слов. «Хороший правитель выйдет. Надо только чуть-чуть подождать. Или убрать помеху. Жаль, очень жаль, что подобного приказа не поступит». — Леди Игнис, не знаю, о чем вы думаете, но пока не найдете виновника, не нужно планировать убийство. Ваша жажда крови ощущается даже через мою магическую защиту, — сказал астор Одан, я бы пока у вас немного отдохнул. Официальное возвращение только завтра, отоспаться как раз успею. Займу ту же спальню, что и обычно. Я еле сдержала улыбку. Надо же, раньше я всегда гадала, где же принц спокойно спит, когда они приходит ко мне. Во дворце на Астера покушались слишком часто, и чаще всего, когда принц спал, потому что когда он бодрствовал, то мог дать достойный отпор. Вполне возможно, даже более достойный, чем большая часть магов королевства в тандеме с воинами. Но спать ему тоже нужно, и как бы умело и силен Астера не был во сне, и сразу после пробуждения реакция затормаживалась, что было на руку желающим его убить. Король самолично казнил нападавших, показательно и жестоко, но потенциальных убийц это не останавливало. Потому, когда принцу Астеру требовалось поспать, он шел туда, где его могли защитить, например, в мои покои. Не было безумца, который решился бы зайти туда с дурными намерениями. Но иногда Астер не появлялся неделями, мне оставалось лишь гадать, где же он отсыпается. Ответ оказался прост «Одана». «Что же, принц, Лили вас проводит. Не забудьте поставить сигнальный знак на дверь», — произнес Одан. «Зачем?» — удивился принц. «Вас двоих для моей охраны хватит с лихвой. Какие уж там знаки?» «Перестраховаться не помешает, а мы с Игнис пока попробуем составить план. Есть у меня одна интересная идея, как вывести на чистую воду того, кто хочет отправить меня к моим скелетам».